Ева встала. Щелчок взводимого курка прозвучал во вспыхнувшей вдруг тишине, как разряд молнии. Вакса вздрогнул. Моя ладонь мягко легла на кобуру и расстегнула фиксатор. Татуированная змея на лбу наколки напряглась и застыла, словно перед решающим броском. В глазах короля зажегся алчный огонь, а стая волчат заурчала в предвкушении добычи — и теснее сжало кольцо вокруг нас. — Трепач, а я ведь подозревал, что у тебя ценная шкура! — прошипел наколка, подаваясь вперед в своем кресле. — Переговорщик! — поправил я, опуская ладонь на еще не успевшую остыть рукоять Стечкина. — Веришь этим хлыщам? — Ни на грош! — наколка прикрыл глаза и плавно выдохнул. Но уверен, что ирипио хорошо заплатит за башку того, кто увел его тёлку. И шмотки еще, вернул хлебопашец, стрельнув глазками на прижимающего к груди рюкзак Ваксу. Глянь, как щемит. У них в шмотье ценности. Не забудь, братишка, когда барыш делить станешь, это я тебя навёл. Дальше тянуть нельзя. Если урод знает о перфокартах, то может разболтать. И тогда все наши потуги добраться до цели окажутся бесполезными. Миска с остатками похлебки соскользнула у меня с коленки и со звоном грохнулась. Остывшее варево выплеснулось на шпалу. Курок Стечкина коротко хряснул. Я резко оттолкнулся ногой от рельса и завалился на бок вместе с колченогим стулом. Уже в падении нажал на спусковой крючок. Отдача сильно толкнула в ладонь под неудобным углом, запястье дрогнуло и кисть мотнулась в сторону. Вспышка озарила полумрак туннеля, грохот разбил висевшее в смрадном воздухе напряжение на мириады звенящих осколков. Крошечные крупинки пороха обожгли щеку и висок, а отлетевшая гильза чуть не угодила в глаз. Стрелять в полете навскидку способен либо ас, либо конченый балбес на кураже. На аса я не тянул. Несмотря на крайне неловкий финт, пуля нашла цель. Выстрелом хлебопашцу разворотила левый бок, то ли ребра, то ли селезенку. Его крутануло на сто восемьдесят градусов и развернуло к нам спиной. Зря он сегодня не отяготился бронежилетом, зря. Помнится при первой нашей встрече? Ева предупреждала хлебопашца. Твой путь прямой и короткий. Так оно и вышло. Двойной укус кугуаров подтолкнул гопника вперед и оставил под лопатками пару лохматых дырок. Кровь еще не успела пропитать крепкую куртку, а хлебопашец уже упал. Колени его подломились, будто их перерубили косой. На миг воцарилась дребезжащая тишина. Я валялся на шпалах возле вяло горящей лужи керосина из разбившейся лампы и ждал ответного огня. Как гопники, так и малолетки могли в любой момент расстрелять меня наподобие мишени в тире. Волчата скалились, пару дюжин черных зрачков следили за мной и за Евой, но без команды короля стая не рыпалась. Ну и нервы у этих детишек. Компостер же и второй, оставшийся в живых гопник, с удивлением таращились на бездыханное тело своего главаря и, кажется, все еще слабо понимали, что произошло. У них в башке, наверное, парад веселых грибочков в самом разгаре. «Вы же не станете стрелять в детей?» Без эмоций осведомился наколка. Ева метнула взгляд через плечо, убеждаясь. «Караульные на месте и держат нас на прицеле». «Мой путь пересекся с твоим случайно». «С нажимом», — сказала она. «Пропусти нас, и ни один из них не прервется». Стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, я приподнялся на локте и медленно согнул ноги в коленях, чтобы подняться. Вакса уже не сидел, а стоял, вжавшись в стену и продолжая крепко обнимать рюкзак. «Да что же с пацаном такое, в конце концов? не кисейные барышня, не первый раз в разборке с ним попадаем, сроду так себя не вел». «Мы с волчатами живем на безымянке», — повернувшись в кресле, произнес наколка. «Я только теперь рассмотрел у него в руках несколько тяжелых метательных ножей. И если горожане всерьез решили бомбить местные станции, то в убежище нам не пересидеть. Нужно уходить вглубь и держать оборону. Не знаю, сохранит ли Эрипио власть, но ссориться с ним я не буду». «А ты его здесь видишь?» — резонно заметила Ева. «Нет, а мы здесь, и если я ухожу, значит, таков мой путь. Не мешай». «Пока я не нахожу, что ты можешь предложить за вашу свободу. Жизни. Много жизней. Либо в плюс, либо в минус». «В минус понятно. А в плюс как? Детей мне нарожаешь?» «Сохраню имеющихся». Наколка задумчиво поскреб кроссовкой о кроссовку. «Я не понял!» — растерянно пробормотал компостер. «Хлебопашца убили?» «Разуй, зенки!» — вскрикнул второй гопник. «Мертвее мертвого! Вы че, волчары, позорные!» Договорить идиот не успел. Рука короля волчат совершила короткое, но сильное движение, и последние слова гопника — Переросли в сепение голосовые связки оказались перебиты вместе с артерией. Из его горла торчала железная рукоять ножа. Даже с моего места было видно, как Вакса содрогнулся и прижался спиной к бетону еще сильнее. Да уж зрелище несимпатичное. Когда говорливый гопник завалился рядом с хлебопашцем, истекая кровью и выгибаясь в предсмертной агонии, а стая малолеток плотоядно заурчала, компостер почесал в затылке и тупо повторил. — Я не понял! — но ну скинь и вали отсюда, — посоветовал ему наколка, поднимаясь с кресла и демонстрируя свое жилистое татуированное тело. «Вали прочь и сдавайся в плен, наемникам пятки целуй. Еще хоть раз на безымянке увижу, и волчата тебя съедят». Стая шпаны шевельнулась, заухала и вытолкала осоловевшего компостера обратно за дрезину, в сторону спортивной. У меня сложилось впечатление, что этот упырь так и не понял, на самом ли деле замочили его дружков, или это только привиделось в грибном угаре. Впрочем, овощу овощное. Пусть тешится, что жив остался и думает, будто страшных мультиков, — обсмотрелся. — На чем мы остановились, — полюбопытствовал король волчат, вновь глядя на Еву из-под лобья. — Кажется, ты говорила что-то про запутанные пути человеческие и арифметику жизней. — Ценю иронию, — сухо ответила Ева. и вот теперь в ее голосе я почувствовал тот холод который заставлял содрогаться и делать глупости, а знаешь что она продержала паузу чуть дольше положенного вынудив наколку совершить роковую ошибку и переспросить что он потерял бдительность всего на миг, но этого хватило я уже был взведен как пружина потому что выражение а знаешь что было нашей кодовой фразой. Мы об этом условились еще в самом начале наших встреч, на случай, если придется вместе выбираться из какой-нибудь передряги. Готов-то я был готов, только вот непонятно к чему. Я совершенно не представлял, что Ева предпримет в следующий момент. Ну не начнет же она в самом деле палить по толпе, хоть и опустившихся до уровня хищников, но все-таки детей». «О, я плохо знал Еву. Она все-таки была сталкером, а не бункерской размазней, и решила проблему гораздо изящнее». «А вот что», — сказала Ева. Рука выскользнула из-под накидки, и округлый цилиндр гранаты с глухим стуком шлепнулся в круг света. Перекатившись с бока на бок, РГД-5 звякнула отжатой скобой, а железный бок ближайшей керосинки. «Грибы цветные!» — обронил Вакса, отклеиваясь от стены. «Я ж говорил, что она дикая!» Я почувствовал, как ноги немеют и становятся неповоротливыми, словно в щиколотке залили теплого парафина. Хорошо, что после выходки Евы никому не пришло в голову еще и пострелять. а то бы к двум трупам гопников мигом добавился еще десяток. «Граната!» — завизжала девочка с визором и шмыгнула за толпу. «Тикай!» Все дернули в разные стороны одновременно. Шпана в тот момент уже не напоминала волчат, а больше походила на стайку вспугнутых щукой рыбешек. Основная часть брызнула за дрезину, резонно используя транспорт как укрытие от осколков. Кое-кто втиснулся в незамеченные мною боковые проходы, некоторые просто бросились моськой в шпалы, наколка в один прыжок перемахнул через костер, пустив фонтан искр и скрылся за колонной возле стрелки. Мы с Ваксой, как на скипидаренной, драпанули в противоположную сторону, петляя и стараясь скорее уйти с линии прямого поражения. И лишь Ева не сделала ни единого суетливого движения. Двумя секундами позднее, уже лежа рожей в засохшем криозотовом пятне, метрах в десяти от места предполагаемого взрыва, я краем глаза отметил, как она подходит к гранате, нагибается, поднимает ее... и неторопливо убирает за пазуху. Огонь эффектно подсвечивал фигуру Евы, оставляя плавные контуры на внутренней стороне накидки, словно трафаретную аппликацию. Мысли лихорадочно разъехались. В первое мгновение я решил, что уже рвануло, мои мозги размазаны по ближайшей рельсе, а соблазнительный образ Евы — последние осколки погибающего сознания. С другой стороны, крики и визги продолжали доноситься из всех углов туннеля, сквозь бахающий гул крови в ушах, а грохота взрыва все еще не было слышно. Даже если после смерти звуки лишь домысливаются, то уже пора бы. Силуэт Евы между тем сместился. Она быстрыми шагами прошла от костра в нашу сторону и нависла над Ваксой, как ангел возмездия. Легонько пнула пацана ногой и спросила, чего развалился? Решили же вроде привал не раньше советской делать. Какие занимательные глюки, оказывается, выдает умирающий мозг. Или не глюки? «Вставай!» — обратилась Ева ко мне, теребя за плечо. «Детишки сейчас очухаются, бежать надо!» «А...» — я не нашелся, что сказать, опасливо поднимая голову. «Учебная!» — пояснила Ева, поправляя мне налобник и улыбаясь. — Трюк работает безотказно. Главное — убедить противника в своей решимости и подвести к мысли, что в любую секунду можешь выкинуть поганый фокус. — Это твой метод вести переговоры? — Один из. Ты купился? Если б не кодовая фраза. — Эй! — озираясь, шикнул Вакса. — Сваливаем. Пацан уже сориентировался и вскочил на ноги. Ступор у него прошел, нерешительность как рукой сняло. То ли шоковая встряска подействовала, то ли он так жался только в присутствии наколки. В любом случае нужно будет выяснить причину, но это позже. А теперь и впрямь надо бежать, пока шпана не просекла фишку и не озверела. «Дикую я тебе на этот раз прощаю», — сказала Ева, серьезно глядя на Ваксу. «А вот скованное поведение придется объяснить». «А фиг ли я тебе должен?» – привычно вскинулся пацан. «Орис, скажи!» Тью! оборвал я его. «Винтим отсюда! Все потом!» Караульные где-то спрятались. Путь был свободен. Мы припустили рысью по шпалам, не соблюдая маскировку и высвечивая фонарем зев перегона. Бежать было легко, потому что туннель шел под горку каскадами.